Глава 4. Не знаю, какого черта со мной творится. Может, догоняет пресловутый кризис среднего возраста, но что не делаю, никакого удовлетворения. История с Милкой просто ярче это подсветила. Неясная тревога зудит внутри. Хотя с чего вдруг? В жизни не происходит абсолютно ничего нового или от меня независящего так откуда этой самой тревоги взяться? А тут еще, как назло, несколько раз за день проезжаем прямо под окнами травмы. Девчонка эта, Эмилия. В любой другой раз перепоручил бы ее кому-то другому и даже не вспомнил бы. А тут места себе не нахожу. И мысли, мысли, мысли. О том, как изменился. И что из себя теперь представляю. И как бы я себе двадцатилетнему понравился таким. Степ, давай заедем. Киваю на сереющее впереди здание больницы. Никак не вычухается, девочка. Вон даже водила мой удивляется, что я сюда зачастил. Выходит, и он меня какой-то мразей бездушной считает. С одной стороны, похер, не тот масштаб у Степана, чтобы я на него делал поправку. С другой Когда это я людей стал их масштабами мерить? Наверное, давно. Вот, блядь. Да нет, ей как раз таки лучше. Сегодня, может, поговорим, обсудим дальнейшие действия. Степан кивает и переводит тему. Милана про свою бэху интересовалась, Роберт Константинович. Я в курсе. Хер ей, а не машина. Водитель мой ответ, конечно, не комментирует, и даже брови не ведет, вышкален. Но я готов отдать руку на отсечение, что он одобряет мое решение. Серьезно, Роб? Ищешь одобрение в глазах водителя? акт черт. Ослабляя узел на галстуке выбираюсь из салона. Иду уже привычным маршрутом. Перед тем, как войти, несколько раз громко стучу и только после толкаю дверь. Здравствуй. Здравствуйте. Встречаясь взглядом с рыжей, прохожусь по лицу, поднятому голове рукам с зажатой в одной из них расческой и стрёмному, застиранному халату размеров на пять больше, чем надо, открывающему отличный вид на место, где у нормальной женщины должна быть ложбинка, а у нее и намека нет. Будто считав мои мысли, Эмилия насмешливо кривит губы и опускает руки на колени. А вот прикрываться не спешит. Ну и к черту, смотреть там все равно не на что. Драматическая пауза затягивается, и я тороплюсь ее заглушить. Меня зовут Роберт Константинович. Так вот ты какой. Мой несостоявшийся убийца. Ухмыляется деваха. Я ожидал чего угодно, но точно не этого. Нашей потерпевшей, судя по всему, палец в рот не клади. Куда только ее испуг делся. Сидит он, оскалилась. Почему ты решила, что это я? А зачем вы еще кому-то вроде вас понадобилось обивать пороги моей палаты? Боитесь, что я на вас заявлю? Разве ты не в курсе, что сама виновата в аварии? Осаживаю девицу курсе у меня был следователь парирует зло так что если вы пришли чтобы поведать мне эту увлекательную историю то только зря потратили время дядя снарядной ксивой очень доходчиво мне все объяснил добавляет с язвительной улыбкой ловлю себя на том что тоже ужасно злюсь и беспощадно хлёстким ответом эмилии и тому что менты ее присанули, похоже Хотя их никто не просил жестить. Теперь ведь вообще непонятно, как с ней выстраивать коммуникацию, медлю. Взгляд то и дело цепляется за детали Бритый висок на контрасте с оставшейся рыжей копной, синяки, зажившие ссадины, и руки, которыми она вцепилась в плечи, отгораживаясь от меня и происходящего. Это все словно кричит виновен. В общем, так, Эмилия. Меня все Милей зовут. Я удивленно вскидываю брови. Какое мне дело до этого? А рыжая воспринимает мою реакцию по-своему и, хищно оскалившись, поясняет. И я же, видите, какая длинная. Целый метр восемьдесят три. Поэтому Миля. А для пущей наглядности вытягивает перед собой тощие бесконечные ноги. А потом как будто смущается. Да вы продолжайте. Все никак не запомню, что взрослых перебивать невежливо. Это она сейчас намекнула на то, что я старый. Давлю возбухающе как тесто на дрожжах, раздражение. Так вот, Эмилия, твоим несостоявшимся убийцей был вовсе не я. А, ну да, у вас, наверное, личный водитель имеется. Почему я не могу отделаться от мысли, что она надо мной издевается? Вот не могу и все. И ведь ее слова попадают в цель. Вот что странно. Щеки начинают гореть. У меня начинают гореть. Блять, щеки. Нет. Меня вообще не было в той машине. А кто был? Дайте угадаю. Ваша жена? Нет? Оживляется, Любовница? «Тоже мимо? Тогда непутевый сын!» Ей как будто и впрямь нравится эта угадайка. Глаза лихорадочно горят, щеки порозовели. «Вообще-то дочь. Кстати, ты не могла бы чуть прикрутить подачу яда? Я же вроде к тебе нормально. Не обидел никак, наоборот. Хочу помочь». Девка прикусывает щеку, пытаясь скрыть очередную улыбочку. И делает в воздухе демонстративный жест рукой. Типа и впрямь перекрывает подачу. Бесит неимоверно. Стискиваю челюсти. Если так дело пойдет и дальше, вычту из ее отступных деньги на визит к стоматологу. Интересно, какого хера я это терплю? Уж не потому ли, что заслужил? Каждое, мать его, слова. И чем же вы мне хотите помочь? Эмилия подтягивает к себе ноги, обхватывает руками колени. Пялюсь на ее пальцы с розовым педикюром, длинный, как и все в ней. «Это ты мне скажи чем?» «Реабилитация, само собой, на мне, лечение». «Да почему ты так пялишься?» «Дела, Роберт Константинович, совсем ты плох. Если какой-то соплячке удается так легко выводить тебя, батенька, на эмоции». «Гадаю, откуда ты такой неравнодушный взялся?» «Вы, — ревкаю я, — взялись. Суть ведь не изменится. Могли ничего не делать. Ментам-то уже забашляли. Вопрос решен. Ну и как тебе фрукт, троп Как-как. Кислый. Говорю же, аж зубы сводят. С ума сойти. Это было бы неправильно, учитывая обстоятельства. Учитывая обстоятельства, неправильным было бы делать меня виновной в том, чего я не совершала. Режет зло, и ведь нечем крыть. Тогда бы моя дочь села, а ей всего восемнадцать. Мне девятнадцать, а я могла умереть из-за вашей дочери. Шах и мат, Роберт Константинович. «Уделала тебя соплюха!» Просовываю руки в карманы и отворачиваясь к окну. «Совесть! Что ж ты, спящая красавица, так не вовремя проснулась, а? Какого хрена?» «Напиши встречное заявление». «Ты спятил, роб. Совсем ебанулся!» — орёт внутренний голос. «Нет, не буду». «Почему?» Я не вписываюсь в заранее проигрышные партии. Берегу нервы. А как же принципы? К сожалению, принципы роскошь далеко не для всех. Голос Эмили впервые звучит печально. И очень устала, да. Медленно оборачиваюсь. Ловлю взгляд рыжий. Между ними с Миланой какой-то год разницы. А в жизненном опыте, насколько я могу судить, пропасть. Тошно так. «Почему ты на меня так смотришь?» Повторяю свой вопрос. «Жаль вас. Нелегко вам, наверное, по жизни?» Себя пожалей, болезная. Тихо закипаю. «Бери вон ручку, бумажку, пиши, что надо, и я пойду». «А вы правда все-все можете?» «Говори. Сколько?» «Да нет». Отмахивается. «Вы не так поняли. Мне нужно телефонный номер восстановить. Мой телефон по дороге раскатала вместе с симкой. А к ней все привязано. Сами знаете, как она». «Пиши номер». Киваю. «Что-нибудь еще?» «Да, со мной была сумка с вещами. Можно ее вернуть? Это очень важно». «Она у ментов. Вернут, не переживай». «Супер». «И что?» Никаких других пожеланий не будет? Рыжая качает головой. Наш разговор ее утомил. Язвить мне и дальше у нее попросту нет сил. Как и выпрашивать компенсацию. Только это, облизывая запекшиеся губы, лечение вы сказали оплатите? Да, все что нужно, об этом не беспокойся. Спасибо. «За что, блядь?» «Никакого удовлетворения я не ощущаю. Хотя помнится психолог, к которому я как-то раз обращался, заверял, будто помощь нуждающимся – лучший способ, чтобы почувствовать себя лучше. По факту выходит, что помог я как-то хреново. Просто разгреб проблема которую сам же, пусть чужими руками, и создал». Девчонка вообще уже еле сидит, и от этого еще более херова. Такая мудь в душе поднялась, хлопая по карману в поисках визитки. Вот, это прямой номер, а? Говорю же, совсем рыжая поплыла. По этому номеру отвечу сразу я, терпеливо ей разъясняю. Не секретари или замы поняла, если вдруг что-то понадобится, звони спасибо что на это сказать нечего я лишь отрывисто киваю и ухожу смерив напоследок полным ненависти взглядом ее халат сбегаю по лестнице набираю мохова витя ты говорил что при девке была сумка свяжись с ментами пусть привезут какого черта она еще у них не сразу включается виктор а вы про потерпевшую Потерпевшая моя дочь, ты что-то путаешь. Но сумку привезите. А еще позвони Савелию в МТС, пусть девочки перевыпустят симку. И купи, ей какой там айфон последний. Сегодня же. Отзвонись, когда все решите. «В больницу, что ли, отвезти?» Тупит Мохов. «Нет мне». «Все, работайте». Отключаюсь и следом набираю милку. «Да, папуль». Я только из деканата вышла, — хвастается моя детка. Молодец. Значит, сейчас свободно. Ну как, мы с одногруппниками хотели посидеть где-нибудь, познакомиться поближе. Первый курс же. В лицо бьет раскаленный воздух. Осень на носу, а солнце все палит. Лезу в карман за сигаретами и зажигалкой. Курить брошу, когда жизнь поспокойнее станет. Достаю одну. С удовольствием затягиваюсь. Познакомишься в другой раз. У меня к тебе есть поручение. Ну, пап, все пойдут. А я что, хуже других? Ты поедешь к девочке, которую сбила Мила, и извинишься. Я? А зачем? Менты воду мутят? Все же уже решено. Решено, да. А извинишься ты потому как искренне раскаиваешься. Ты же раскаиваешься, мило. Конечно, мне очень жаль. Вот и славно. Расскажешь об этом Эмилии. Постарайся, чтобы прозвучало правдоподобно. Я правильно понимаю, что это и все твое поручение? Почему я не могу поехать к ней, скажем, вечером? В голосе дочки звучит неприкрытая обида. Нет, не все. Перед тем, как поехать к Эмилии, затягиваюсь, вечером, добавляя издевки голос, ты сначала поедешь в торговый центр и купишь ей одежду. Какую одежду? От изумления Милка запинается. Обычную, Милан. Кажется, твой стилист зовет это базовой капсулой. Она там в халате с чужого плеча сидит, вещей нет. И некому привезти, сечешь? Купи, я не знаю, спортивный костюм какой-нибудь, в чем спать, футболки, трусы. Трусы? Папа. Это меньше, что ты можешь сделать. Да я даже размеров ее не знаю. Она худая очень, худее тебя и выше. Метр восемьдесят три. А ты откуда знаешь? Из показаний дела. Нещадно вру. Что еще может понадобиться девочке твоего возраста, у которой ничего не осталось? Ну, косметика, уход, духи. А деньги мне где на это взять? Со своих, милая, со своих. Папа! Считай, это твое наказание. Мое наказание – такси до конца дней. С каких пор бизнес-класс стал наказанием? Ладно, пыхтит Милка. Куплю. Я проверю, мил Предупреждаю на всякий случай. «И проверяй. Думаешь, я совсем конченная? Думаешь, бездушная, да? А мне ее по-настоящему жалко». «Вот и хорошо, Мил. Ты когда все купишь, подскочи ко мне. Я тебе еще кое-что передам. Отдашь Мили тоже». Милка заверяет, что сделает все в лучшем виде. «Сомневаться в этом мне не приходится». Кажется, под конец нашего разговора она даже прониклась отведенной ей ролью благодетельниц. Вот и пусть. Пусть своими глазами увидит, что она делала. А потом можно будет ставить точку. Я сделал все, что мог. Все. Хватит. Припахать Милку – хорошее решение. Сам я рыжую язву видеть больше не хочу. Что-то такое оно во мне будет странное. То, что сто лет не испытывал. А если и испытывал, то с успехом подавлял. Рядом с ней я чувствую себя последним козлиной. Отсекаю посторонние мысли и с головой погружаясь в работу. То и всегда хватает. Можно не волноваться, что мне не на что будет переключиться. Ближе к вечеру в кабинет заглядывает Мохов. В руках белый пакет с, пожалуй, самым известным в мире логотипом и видавшая виды сумка. Все сделали в лучшем виде. Надеюсь, хоть не сам занимался. Нет, конечно, послал стажера. Они у нас молодцы. Спасибо, пока все. Не успевает Виктор выйти, как звонит Милка. Пап, у меня столько пакетов, что до тебя мне никак не добраться. Может, ты кого-нибудь попросишь вынести то, что мне надо этой девушке передать? Можно, конечно, и так, но хочется самому убедиться, что Мила выполнила мое поручение как следует. Скинь номер тачки, я принесу. Заодно и объясню, как тебе найти палату Эмилии.